Глава тридцатая. Камень укажет путь. «Геббельс хотела заполучить твой рубин», — вспомнил Афанасий. «Не для сферы ли?» «Точно», — округлила глаза Ирина. «Мне еще в ресторане показалось странным ее настойчивое внимание к твоему ожерелью. Взгляните, на нем даже такие же узоры, как на сфере Джамшера». Мартина щелкнул застежкой «Джамшер». Аккуратно сняла свое ожерелье и взглянула на него так, будто увидела его впервые. «А ведь верно!» – потрясенно выдохнула она. «Рисунки похожи. Эти штучки точно сделаны в одном месте». «А если ожерелье обнаружено в гробницах Симплеяды, значит, и сфера когда-то была похоронена на этой планете», – сказал Сергей Иванович. «Можно?» Афанасий протянул руку за ожерельем. Мартина молча вложила украшение в его ладонь. «Мне нужен нож, чтобы извлечь камень», — произнес Афанасий. «Не возражаешь?» Взглянул он на Наворотилову. Мартина пожала плечами. «Главное, не забыть потом вернуть камень мне». Сергей Иванович вытащил из кармана брюк небольшой складной нож и протянул его Афанасию. Тот аккуратно подсунул лезвие под камень и надавил. Рубин вышел из пазов оправы, после чего Афанасий отдал ожерелье Мартине. Затем он приложил Рубин к выемке на сфере. Края идеально совпали. Никитин опустил камень в отверстие и легонько надавил. В сфере Джамшера прозвучал какой-то щелчок. А затем... «Посмотрите вокруг!» — испуганно произнес Барменталь. Они огляделись. Вокруг сферы разлилось яркое золотое сияние. Оно, словно голограмма, двигалось и переливалось в полумраке подземелья. Вокруг Афанасия Сергея Ивановича сиял большой золотистый шар, и иероглифы на его прозрачных стенках стали отчетливо видны. «Эти надписи мне знакомы», — сказал вдруг Сергей Иванович. «Они напоминают один мертвый язык, о котором нам рассказывали еще во время моей учебы в университете». Афанасию и самому некоторые символы казались знакомыми. Анастасия и Кеша учили его читать старинные иероглифы. Они знали, что когда-нибудь это пригодится. Юноша показал на ближайший светящийся символ. «Посланник», — прочитал он. «Скорее лазутчик», — поправил его Сергей Иванович. «Засланный шпион. Четыре шпиона», — сказал он, разобрав еще несколько символов. «О каких шпионах речь?» – спросила Мартина. «Посланники великого правителя», – проговорил Сергей Иванович. «Связаны между собой. Сфера укажет путь. Сфера поможет найти путь к четырем посланцам, лазутчикам, связанным между собой», – сказал Афанасий. «Значит, четыре красных камня – это точки, отображающие координаты этих шпионов? «Верно. Места их нахождения», — догадался профессор. «И та, которая сияет ярче других, означает, что это место недалеко отсюда. Нужно лишь следовать в том направлении, и камень укажет нам путь». Он встал и вытянул руки со сферой перед собой. Затем повернулся вокруг своей оси. Светящиеся камни не изменили положение. Самый яркий указывал на дальнюю стену пещеры. Присмотревшись, Афанасий увидел там темный проход, ту самую арку с каменными ящерицами. «А что, если пойти в указанном направлении?» — предложил он. «Твоя мама сказала никуда не уходить!» — поспешно заявил дворецкий барменталь. «Маму нужно слушаться!» «А куда мы денемся из этого подземелья? Я просто не хочу сидеть на одном месте!» «Слова истинного исследователя Афанасий!» — гордо произнес Сергей Иванович. «Пойдем. «Мне и самому интересно, куда нас приведет этот шар?» Юноша встал с пола и направился за дедом. Мартина снова повесила ожерелье на шею, затем они с Ириной двинулись за Афанасием. Дворецкий барменталь нехотя присоединился к остальным. «Вы можете подождать нас здесь», — сказал ему Афанасий. «Оставаться тут одному? Вот уж дудки!» Мокрые платья мешали девушкам идти. Поэтому обе приподняли подолы повыше и завязали их узлы на уровне колен. Мартине удалось сохранить свои туфли на высоком каблуке, а Ирина, как и Афанасий, шагала босиком, и ее это ничуть не смущало. Стены у арки покрывали многочисленные старинные письмена. Афанасию никогда не приходилось видеть ничего подобного. Но некоторые иероглифы были ему понятны, как и символы на сфере Джамшера. «Повелитель ящериц!» — воскликнул Афанасий. «Это что, путь в его гробницу?» «Скоро мы это узнаем!» — ответил Сергей Иванович и шагнул в арку. Сразу за ней начинался пыльный коридор, стены которого также светились бледным зеленым светом. Статуи ящериц вдоль стен возвышались мрачными безмолвными тенями. Афанасий, Ирина и Мартина медленно двинулись за профессором. Барменталь вошел под арку, и в этот момент каменная плита под его ногой ушла вглубь пола. «Что происходит?» – испугался Дворецкий. Тут же раздался шипящий свист, что-то засверкало в воздухе. «Бежим!» – крикнул Сергей Иванович и проворно бросился вперед. Из отверстий в стенах коридора полетели острые дротики. «Ненавижу, когда такое происходит!» – признался Афанасий. Они понеслись вглубь темного прохода и бежали до тех пор, пока дротики позади них не перестали лететь из стен. В увязанных подолах платьев девушек застряло несколько стрелок. Было просто чудом, что никто не пострадал. «И как нам теперь вернуться обратно?» – спросил Барменталь. «Хотите снова включить механизм?» – усмехнулся профессор. «Нет, с меня хватит». «Значит, придется идти вперед». Но тогда мы уйдем из пещеры. Нас найдут. А пока осмотримся в этом коридор. Договорить Сергей Иванович не успел. Что-то с грохотом понеслось на них из темноты. Афанасий, девушки и дворецкий барменталь едва успели прижаться к стенам, как мимо них пронеслась гигантская каменная ящерица. Достигнув конца коридора, она замерла, а затем так же быстро понеслась назад. Стены дрогнули и вдруг начали сужаться. «Вперед!» — крикнул Афанасий. «Иначе она нас расплющит!» Они бросились вперед по коридору, а статуя с глухим скрежетом неслась за ними. Впереди возник поворот. Беглецы тут же юркнули в другой коридор, а статуя замерла, преградив им путь назад. «Это ловушки!» — сказал Сергей Иванович. «Они сделаны, чтобы не пустить грабителей в святилище. Или гробницу». «Обычно так и бывает, но мы движемся в верном направлении. Сфера это подтверждает». Самый яркий камень по-прежнему светился и указывал вглубь темного коридора. «Когда папаша отправил меня на симплеяду, думала, помру тут от скуки», — призналась Мартина. «А тут погони, приключения, покушения. О таком я и не мечтала». «Да уж», — плаксиво заявил дворецкий, — «помрем мы точно не от скуки». «Нас расплющит каким-нибудь булыжником В противоположных стенах коридора с громким скрежетом открылись два люка, один против другого. Не прошло и секунды, как из них выдвинулись две каменные ящерицы, чьи головы были унизаны острыми шипами, и с грохотом столкнулись лбами. Случилось это перед самым носом у Афанасия. Позади в стенах открылись еще два люка. Когда ящерицы спереди убрались... Беглецы изо всех сил устремились вперед. Еще несколько статуй столкнулись в коридоре позади них. Ловушки, устроенные много лет назад создателями лабиринта, словно подгоняли их, ни на секунду не давая расслабиться и перевести дух. «Да что же это?» — причитал Дворецкий. «Да сколько можно!» «А мне даже нравится!» — выдала Мартина. «Такая встряска! Все лучше, чем сидеть в своем люксе!» «Ты...» «Точно сумасшедшая!» — сказала ей Ирина, тяжело дыша. «Идем дальше!» — крикнул Сергей Иванович. «Нам ни в коем случае нельзя останавливаться!» Они выбежали в небольшой зал, с потолка которого тут же повалились каменные глыбы. Камнепад начался от самого входа и постепенно двигался к дальней стене зала. Афанасий и его спутники бежали, ни на миг не сбавляя скорости. Камни посыпались позади них. Все помещение быстро заполнилось пылью. Оканчивался зал еще одной аркой, в которой темнела высокая каменная плита, закрывающая очередной проход. Рисунок здесь отличался от тех, что попадались им прежде. На плите был высечен гуманоид в длинном одеянии и маске, сделанной в виде головы циклоперы. Высокая фигура возвышалась, расставив руки, а перед ней, преклонив колени, горбились множество фигурок поменьше. По краям плиты извивались каменные ящерицы с шестью или четырьмя лапами. Шестилапы передвигались, как обычные вараны, а те, у кого было четыре конечности, шагали на задних лапах, словно тираннозавры. Страшные и уродливые, ощерившиеся многочисленными шипами. «Гробница!» — с благоговением проговорил Сергей Иванович. «Поздравляю вас, мои юные друзья!» — Кажется, мы нашли то, что уже столько времени ищут последователи и бандиты, которые на них работают. Дворецкий медленно поднял руку и нажал какую-то кнопку на своих ручных часах. — Что ты делаешь? — нахмурилась Мартина. — Иначе скоро таймер сработает, — объяснил Барменталь. — А шуметь лишний раз в этих катакомбах мне не хочется. Мало ли кто тут может водиться. «Здесь столько ловушек», — сказала Мартина. «Если бы кто и водился, их давно бы уже поубивала «Не слишком обнадеживает», — признался Дворецкий. «А все из-за того, что вы связались с каким-то отребьем госпожа Наворотилова. Сидели бы сейчас у себя в номере, в тепле и спокойствии». «Это мы-то отребья», — возмутилась Ирина. «А кто же еще?» «Не смей оскорблять моих новых друзей», — заявила Мартина. «Снова носом в книгу захотел?» «Здесь нет книг!» Злорадно усмехнулся Барменталь. «Я могу что-нибудь придумать». «А что это значит?» Не понял Сергей Иванович. «Носом в книгу». «А видите, какой у него шнобель? Иногда я беру книгу потолще и зажимаю в ней его нос». Расхохоталась Мартина. «Ну и развлечение у тебя?» Покачала головой Ирина. «Зато мне весело». «К тому же иначе он совсем от рук отобьется». «Жду не дождусь, когда здесь появится ваш папенька», — скривился Дворецкий. «Он обещал, что прилетит очень скоро. Тут-то и придет конец вашим дурацким шуточкам». «А давно вы с ним говорили?» — спросил Афанасий. «Вчера он звонил мне с какой-то планетки в окрестностях Плутона. Уж я все ему рассказал о вашем неподобающем поведении, госпожа Бартина». «Мой малыш опять чем-то недоволен?» — ухмыльнулась Мартина. «Что, снова зубки режутся?» «Плутон?» Ирина взглянула на Афанасия. «Но это же так далеко. А насколько я поняла, гроссмейстер сейчас на Симплеяде. Помнишь, он приглашал Геббельс присоединиться к нему на Конгрессе?» «Верно. Значит, это не может быть Леопольд Наворотилов». «Ваш папенька и об этом оскорблении узнает!» — прищурившись, пообещал Барменталь. «Испугал». — сказала Мартина. — Пусть он меня накажет. Но позже я все равно засуну тебя носом в книгу. Выберу энциклопедию потолще. Уж ты мне поверь. — Какая милая девочка! — скривился дворецкий. — Ваше поведение постоянно выводит меня из душевного равновесия. — А меня выводит из равновесия кое-что другое. Вдруг испуганно произнесла Мартина. Афанасий сам это ощущал. Какая-то странная вибрация становилась все сильнее и сильнее. Пол дрожал, вскоре затряслись и стены коридора, с потолка посыпались мелкие камешки, а затем в коридоре раздался грохот, и в стене образовалась огромная дыра, из которой ударил мощный лазерный луч, едва не ослепивший собравшихся. Дыра расширилась, и в проход выбрался гигантский паукообразный робот, оснащенный лапами, которые оканчивались мощными клешнями. В его передней части был установлен большой излучатель, с которого и срывался луч, дробивший камни.